хотел тоже застыли все эти люди были гости а вот и хозяева за длинным столом у самого крыльца главный тут конечно вот и этот седой носатый в белой рубашке перехваченной у горла лентою в горошек завязанной в виде бабочки в руке у седова бокал а видно предлагал за что-либо выпить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 Стоял праздничный пирог, а в пироге торчали тонкие свечки. И зачем свечи среди бела дня? День рожденья у неё, догадался Жихрь, вспомнив рассказы принца. Да, точно. И думать нечего. Эх, бедолаги, всех пригласили, а кого-то забыли. Он же поганец, обитчев оказался.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 С гостей опадали нарядные одежды, опадала плоть, крошились жёлтые остовы, подламывались ножки столов, шла трещинами посуда, мутнели бокалы. Да вишней наряльчик с шумом обрушился в высохший пруд и рассыпался там на мелкие кусочки, затрещал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 Великой гулянке камень